Борис уклонялся от всех встреч и всех переговоров, всегда посылая кого-нибудь из приближенных. Он боялся, что личное участие слишком уж обязывает и предпочитал оставаться в тени. Так создалось впечатление о некой таинственности и более свободном отношении к принятым обязательствам, так внушался страх и перед широкими просторами болгарских земель, и перед неизвестностью мыслей и планов князя. Борис вместе с приближенными поехал в прислав. Новая религия требовала новой столицы. Все вокруг напоминало о первых шагах христианства, которые были не слишком удачны. А прислав будет детищем и свидетельством его благочестивости. Там уже строились прекрасные дома и высокие церкви, городские стены светились белизной, а искусные живописцы и резчики по дереву создавали настоящую сказку, под названием Прислав. Князь ездил туда, по крайней мере, раз в месяц. И как некогда мысли его были заняты тревогами о государстве, так теперь он не переставал думать о борьбе двух церквей. Болгария стала золотым яблоком раздора. В сущности, раздор существовал и до него. Князь лишь воспользовался им для устроения церковных и не только церковных дел. Европа и Византия с ожиданием смотрели на него, и на него надеялись. Его государство стало третьей силой в мире, и он не хотел размениваться по мелочам. Это государство должно иметь хорошие города и крепости. Борис собрал в Преславе ремесленников со всех концов страны. Звон на был слышен издалека. Ковалась обшивка для массивных дубовых ворот внешней крепости, отливались колокола и кресты для куполов божьих храмов. Медники выковывали свирепых львов и барсов, когтистых птиц из цены охоты, золотых дел мастера корпели над тем, чтобы придать металлу чудесный блеск, и их искусные руки создавали украшения и золотые нимбы над головами святых. Церковь уже назвали золотой, хотя она еще не была достроена. Каждый раз, приезжая в прислав князь просил зачерпнуть себе воды из кирпичного церковного колодца. Ему казалось, что она самая вкусная, то ли из-за святого места, то ли от знойного дня. В силу разных обстоятельств он ездил туда только летом. В новом городе поселилось немало славянских князей, членов Великого Совета. Теперь в Преславе распоряжался княжеский брат, Докс. Подъезжая к городу, Борис заметил длинную вереницу повозок, нагруженных камнями и толстыми бревнами. Колеса протяжно скрипели, нарушая тишину дня. Князь заговорил с проводниками каравана, оказавшимися людьми Кастрофилакта Овича. Примечание Кастрофилакт. Глава гарнизона крепости. Они исполняли трудовую повинность. Мужчины были все в пыли и то и дело прикладывались к тяжелым баклагам с уже теплой водой, висящим на крепких колесных чеках. Рваная, выленившая одежда говорила об их бедности. Борис старался не притеснять батраков и рабов, но над ними стояло столько других, больших и малых господ. Плохо жили люди, каждый что-нибудь брал у них. Строительство Преслава требовало золота и труда. Недавно князь решил разделить территорию нового города между знатью, пусть каждый сам строит себе дворцы и жилища. Таким образом, он хотел побудить богатых взять на себя большую часть расходов по благоустройству улиц, площадей, внутренних дворов. Заботы и расходы по строительству крепостной стены он в обязательном порядке распределил между различными тарканствами. Пусть каждый знает, что он сделал для нового города. Борис поскакал вперед. Прислав белел вдали. Громадный вяз в центре крепостного двора был виден издалека. Строители хотели срубить его, но князь не разрешил. Пусть эта живая красота остается до тех пор, пока не умрет собственной смертью. В ветвях вяза укрывалось громадное гнездо аистов. Издалека было видно, как птицы парят над ним. Их плавные круги будто очерчивали границы города и поднимали его в небо. Борис поехал медленнее. Он смотрел на птиц. У птиц тоже свой мир, неведомый человеку, и забот своих, наверное, хватает. У кого они есть, тот знает им цену. Князь проследил взглядом, как аисты устремились к гнезду. Свист крыльев и вскоре дружный перестук клювов слились воедино со звонкими ударами на ковалин. Чем ближе к городу, тем яснее звучали удары кузнечных молотов и плотницких топоров. Мастера уже поставили каркасы крыш на некоторых домах и дообтесывали крепкие балки. Сосредоточившись на звуках, рожденных деятельной человеческой рукой, князь не заметил, как из города выехала группа всадников. Среди них был и брат Докс, вечно улыбающийся, уже с головой. Встречающие встали по в сторонам дороги. Только братья остановились друг против друга, подняли в знак приветствия мечи, Поравнялись и поехали рядом. — Как идут дела? — спросил Боис. — Прекрасно, великий князь. Топоры поют, как веселые девушки. — И не устает твой глаз заглядываться на красоту? — пошутил князь. — Устанет глаз искать красоту. Значит, человек уже закончил свой путь, великий князь. — Ты все тот же. — С шуткой легче живется, брат, — понизил голос Докс. Если бы я расстраивался из-за всего плохого, пришлось бы покончить с собой. Я каждый день посылаю гонцов в тарканство, чтобы напомнить им о повинности, а там глухими прикидываются. Видно, придется мне повесить одного из тарканов на вязе Вот увидишь, другие тут же справятся. Вот таркан-овича, наконец, прислал камни и бревна. Если они будут мне досаждать, то я заставлю их построить по одной церкви вокруг Преслава. Тогда, возможно, они образумятся. — По церкви, говоришь? И Борис, оторвав взгляд от шеи коня, посмотрел на брата. — Неплохая мысль. Пусть у каждого тарканства будет своя церковь. Пусть оно даст ей землю на содержание и молится своему святому. Умно. — Ну и подкузьмил я их. Я пошутить хотел, а ты всерьез принял, — улыбнулся Докс. — И вот я что еще хочу сказать. Тягостна мне эта служба, меня больше к книгам тянет. И книгами займемся, но прежде надо завершить начатое. До этой стройки конца не видать, великий князь. Одно завершишь, другое начинается. Прислав, будут строить и наши сыновья, вот увидишь. Лишь бы они были разумнее нас. Последние слова Докса навели князя на мысль Арасаты. Его окрестили Владимиром. Но это не обратило душу юноши к новой вере. Ему подавай коней, ночные пирушки да девушек. Начнет Борис говорить с ним. Тот слушает и молчит. А слова отца в одно ухо впускает, а в другое выпускает. Иоанн иртхитуин тоже махнул на внука рукой. Лишь Ирдиша он еще побаивается. Из-за страха или из уважения. Трудно сказать. Но Бориса он слушается. Братья остановились у красивой внешней стены. Ее вид вытеснил образ сына из головы Бориса. Он подъехал к стене и медленно погладил камни ладонью. Да, прислав будет прекрасным городом. Боль в желудке не унималась. Константин чувствовал себя совсем ослабевшим. Слабость усилилась в результате долгого пути и торжеств при встрече миссии в вечном городе. Философ лежал на спине в удобной постели и думал о пережитом. Страхи, в общем-то, не подтвердились. Какой-то невидимый благодетель и на этот раз уберег их от зла. Рим встретил миссию необычайно торжественно. Папа Николай, заклятый враг Восточной Церкви и Фотия, переселился в лучший мир за две недели до их приезда. И теперь надо было не объяснение давать, а выражать соболезнования. Не лицемерие, а простое человеческое чувство побудило их быть временно сопричастными римскому духовенству. И только сава который всегда был прямодушен, вздохнул. «Ну и повезло же нам!» Все поняли, что он хочет сказать, и сделали вид, будто не слышали его. Если бы папа Николай не умер, не видать бы им ни торжественной встречи, ни литургий. И кто знает, где бы находились и как бы отвечали они, на любезные вопросы брата Себастьяна. Константин лежал, и в его болезненном сознании проходили картины непривычного шума, почестей, достойных мощей святого Климента. Новый папа Адриан лично принял и с интересом выслушал их. Подаренные ему книги были освящены в церкви Санта-Мария-Маджоре, или «Фотон», как ее прозвали византийские священники.